Глава 39. Только одно животное может ржать над человеком в полный голос. Скотина. И что? Ты действительно украл коня самого шайтана? Не, дружищ, скорее у меня его украли. М-м, в метафорическом смысле, уточнил я. Честно говоря, эта история нравилась мне всё больше и больше. Соловьёв с претензиями не снился, Лев расшивал цветистое полотно повествование сплошным шёлком. А чего же не записать и такую пёструю сказку? В самом прямом. Аболенский чуточку устал, кинул тоскливый взгляд на пульт от телевизора и понял, что я дотянусь до него первым. Ладно, диктую вкратце, детали допишешь потом сам. Короче, — Его угнали коты. — Котики? Четырнадцать зачуханных, престарелых, утомленных солнцем хуже Михалкова котов угнали у тебя кора анчара? Ха-ха-ха. Сейчас я буду недоверчиво хихикать. — Да, — сорвал сон. — Тебе тут легко рассуждать, а я там, как последний идиот, стоял столбом, глядя, что вытворяют на лошади эти пушистые каскадеры. — Черный конь шайтана... Смотрел на приближающегося к нему человека, и зловонная слюна, капая с его смрадных губ, оставляла дымные пятна на обожженном песке. В его пылающих жаждой крови глазах отсвечивало пламя бездны, а черная с проплешинами шкура словно пузырилась над невероятно мощными мускулами. Он кивнул, принимая жертву, и стражники Коканда облегченно вздохнули. Впрочем, с места никто не тронулся. Надо было дождаться, пока адское животное ощутит на своём раздвоенном языке вкус крови. "Ну-ну, хорошая лошадка, добрая лошадка", чуть сдавленным голосом врал наш герой, осторожно пытаясь погладить Караанчара по шее. Одно неуловимое глазу движение, противное клацанье стальных зубов И Аболенский остался без рукава. Как он успел спасти саму руку, не понял никто, особенно конь. — Ты что же ты делаешь, поганец? Холодяя от собственной наглости, с полуоборота завелся лев. — Я к тебе по-хорошему! У меня, может, еще пол лепешки на меду в кармане политься, отходжу или прячу. А ты кусаться? Ну вот фиг теперь получишь, я ее сам при тебе съем. И на второй рукав даже не облизывайся. Злобный скакун... издал нечто среднее между хриплым ржанием и горловым хохотом, издевательски подмигнул привставшему на стременах Аслан-бею и вновь распахнул ужасные челюсти. Все ахнули. Мгновением позже лев уже довязывал второй морской узел на импровизированной узде из собственного пояса, надёжно удерживая обалдевшего коня за чёрное ухо. — Сам не знаю, как получилось, — себе поднос бормотал он. — Видимо, воровать лошадей я тоже умею, причем еще и самых буйных. — На теперь, коняшка, скажи своему старому хозяину «прощай» и резвей шевели ластами. За такую ходячую кунсткамеру мне отвалят кучу денег в любом зоопарке. — Кажется, до каранчара дошло. в зареве подобно извлённому пчелой подмышку снежному ифриту чёрный конь шайтана взвился над дыбы и пару минут они сабаленски изображали разные версии клоттовских коней санечного моста в петербурге русский парень боролся как лев прошу простить за каламбур эту тавтологию хаджа зажмурившись возносил молитвы Всемилостивейшему Аллаху Городские стражники невольно взялись за ятаганы, ещё минута, и они все матрядом рванулись бы на выручку этого отчаянного багдадского вора, хоть он и смутьян и нарушитель шариата. В узких глазах их строгого начальника впервые появилось выражение искреннего восхищения и уважения, и блев прелюдно отворил поступки, достойные настоящего мужчины. Но силы были заведомо не равны. Ворождение самых чёрных замыслов богопротивного шайтана довольно быстро сгрызлы тряпшаный пояс и обрушилась на бледного россиянина всей своей мощью. От тяжёлого удара грудью в грудь Аваленский отлетел шагов на пять в сторону, подняв кучу песка и наевшийся его дотвала. До Следующий удар из зубренных копыт был бы смертельным. И вот именно в эту роковую, так любимую всеми читателями минуту, на Каранчара с копом бросились все четырнадцать котов. Их не пугало адское пламя, они стратегически рассредоточились по всему коню и дали волю когтям. «Вой, который испустил жеребет шайтана!» Заставил лошадей каканцев опуститься на колени. Мир замер, и сама пустыня затаила дыхание. Но самый толстый котик уверенно сгреб лапками уши чёрного коня и грозно урча, использовал их как поводья. Если кто ездил верхом, то знает, что уши у лошади это нервные локаторы, и что таким образом можно подчинить себе самое неуправляемое животное. Коты на крупе вдарили по газам, и ошалевший людоед, испуганно задрав хвост, бросился вскач. «Куда? Тьфу, ты куда?» Пытающийся отплеваться о Боленске, на четвереньках по лесах останавливать. «Эт, тьфу, мой! Тьфу, да какая же дрянь невкусная! Это мой конь! Это я его краду!» «Куда там?» Наверняка в молодости все старцы из приюта для слепых птиц в Карана были лихими ездниками. Они восторженными уша гоняли каранчара кругами, выделывая на нём фигуры высшей джигитовки. И вскоре попросту скрылись за барханами, преследуя свою лишимую известную цель. Лявыджан, ты цель? Дамолара, столкнув стражников, первым кинулся поднимать измотанного друга, а вслед за ним, вопя и подпрыгивая, рванули четверо стражников помоложе. Более опытные, умудрённые жизнью воины лишь одобрительно улыбались, усы, глядя, как молодёжь пытается качать на руках голубоглазого храбреца, дерзнувшего выступить против самого каранчара. Поэтому внезапный грохот грома над их головами Не вызвал должной реакции. Первого удара попросту не заметили. Пришлось повторить. — Гром? В пустыне? Но на небе не облачко! — поднял недоуменный взор господин Асланбей. На секунду в лицо ему хлестнул резкий порыв ледяного ветра. Испуганно заржали лошади, люди прикрывали лица рукавами, а на ближайшем бархане встала... Маленькая сморщенная фигурка традиционного восточного шайтана. Не, не наш человек ты. Не. Опять оскорбил и унизил самого меня. Со мной так нельзя. Я не шайтан и никто. «Воистину шайтан!» — в ужасе вздрогнули правоверные мусульмане, ибо знали, что Аллах надежно защищает лишь самых праведных, а на службе в городской страже праведников, честно говоря, ой, как немного. «Ой, ну надо же, какой докучливый бес попался!» — утомленно качнул бровью Лев Аболенский, выходя вперед. «Другой бы давно зарекся с нами связываться, а это никак не поумнеет. Еще раз его!» Насрамит, что ли? Ай, не говори, почти ни ши. Серьёзно поддержал насупившийся на средин. Врак всех порядочных людей заслуживает хорошей кизеловой палки уже за то, что пытается отлить, налить неподобающей жидкости прямо мне в ухо. Припомни это ему, Лёва Джан. Не молчать! Неожиданно резко взвизгнул нечистый настой в высокой и пронзительной ноте, что все разом схватились за уши мои преданные слуги, которых мы обратили в котов, рассказали мне о ваших планах украсть моего коня. Они едва успели помешать этому гнусному преступлению. Их уста поведали мне всё. «Вот паршивцы усатые!» — все еще не отнимая о ладони от ушей, поделился багдадский вор. «Надо было тому толстому три раза напинать. Аллах бы только одобрил». Дамулло, конечно, не расслышал, но на всякий случай согласно покивал. От нечего делать, так же подтверждающе закивали и стражники, а вслед за ними даже их лошади. Шайтан был явно озадачен настолько убедительным, единодушием, а потому сразу перешел... Непосредственно к делу. «Я страшно накажу вас, но не своими руками. Вы узнаете мой гнев посредством отточенной сабли своего же господина. Дрожите же и трепещите, ибо... ибо... в общем я вселяюсь». После чего козлоногий враг всех честных мусульман рассыпался в воздухе чёрным пеплом, оставив после себя лишь на редкость удушливый запах. Пока народ досадливо морщился и воротил носы, маленькая, как родинка, мушка отправилась в короткий перелёт.